Глава 33. Утро, если время ближе к полудню можно так и назвать, выдалось уютным и непривычным. Проснулись-то мы, конечно, раньше, но выбирались из постели почти 3 часа. К тому моменту, когда до этого наконец-таки дошло, у меня не осталось ни одной здравой мысли и каких-либо маломальских сил к действию. Всё, на что я оказалась способна смотреть, как Рекс собирает разбросанную по комнате одежду и таращится на рассыпанные по постели вокруг неё лепестки цветов и оплывшие о гарке свеч, пытаясь вспомнить, когда всё это появилось. «Кажется, ночью я ненадолго задремала, и, похоже, Рик решил добавить романтики». Хихикнула. Мой муж тут же обернулся, но я лишь улыбнулась в ответ. Ни за что не сознаюсь, что ничего кроме него этой ночью не заметила. Наверное, случись конец света. Я бы об этом точно не узнала, так увлеклась. Борик натянул брюки и вновь посмотрел на меня. Я приподнялась, порываясь отправиться с ним на кухню и помочь с завтраком. Но муж оглядел едва прикрытую лёгкой простынёй меня и наотрез отказался, заявив, что так мы тогда вообще сегодня из дома не выберемся. А у нас осталось совсем немного свободного времени. И мы, не сговариваясь, вместе покосились на порванные платья, явно не подлежащие восстановлению, и кусочки нижнего белья. Моя одежда не уцелела, зато первая брачная ночь удалась. Она выдалась такой страстной и горячей, что внутри до сих пор всё дрожит и требует продолжения. Рик шумно выдохнул, пообещав чуть позже поискать для меня одежду и исчез на кухне дремя посудой. Я счастливо потянулась и позволила себе повитать в облаках. Вскоре мой мужчина вернулся с большим подносом еды. Горячие лепёшки с ягодами и фруктами оказались безумно вкусными — и я, не удержавшись от искушения, принялась кормить имя Рика с рук. Он отказываться не стал, вступил в эту изобретённую нами игру, каждый раз то покусывая кончики моих пальцев, то целуя их. Мой комбинезон обнаружился в одном из плетённых коробов, целый и невредимый, и после завтрака, умывшись, я быстро переоделась. Прощание с дядей и Натали, ожидавшими меня и Рика неподалёку от флайеров, вышло коротким. Обнимая дядю крепко-крепко, Я попросила его быть осторожнее и осмотрительнее, а он безропотно соглашался. Наталья обещала присмотреть за ним и тоже заключила меня в объятия. "Капитан, а мы сами-то точно влезем во флейра?" раздался возглас Леева, и я обернулась. Местные жители надарили и нам с Риком и командой плетёные вещи, корзины с вяленными свежими фруктами и ягодами, местных украшений. Они действительно оказались очень гостеприимны, дружелюбны и щедры. И я подозревала, что это отношение к незнакомцам связано с уважением и почтением к Наталье, которое они испытывали. Жена дяди помогала им столько лет, работая в поселении целителем и знахарем. Лучше бы спросил, сможем ли мы вообще взлететь, отозвался уже знакомо собранный и решительный Рик. Что, есть опасность перегруза? всполошился Лев, а вместе с ним и остальные. Погоди, Диварс, не грузи эту корзину, окликнул он одного из безопасников. Эй, я вообще-то пошутил, хмыкнул Рик. Лев оглянулся на него, вытаращил глаза. Вы что, капитан? неверяще уточнил он. Мой мужчина рассмеялся, махнул рукой. Грузите, давайте. Вылет через 5 минут. И все, кто не успеет оказаться во флайере, ждёт увлекательнейшее приключение под джунглями, сказал Рик, направляясь ко мне. Команда вышла из ступора и шустро начала втаскивать корзины и нырять во флайеры. Рик оказался рядом со мной, обнял, ласково целуя в волосы. «Пора, Тай. Рад был познакомиться, Ив, Натали». «Взаимно», — улыбнулись оба. «И спасибо вам», — добавил Рик, — «за нашу незабываемую свадьбу». Дядя Ив и Натали, понимающие, посмотрели на все еще не разомкнувших объятий нас. «До встречи, капитан», — пожал ему руку дядя. «Я присмотрю за твоей племянницей, Ив. Ни капли в этом не сомневаюсь» ответил он. «Увидимся через несколько месяцев на Ариате, Тай. Если, конечно, вы с Риком там окажетесь». «Дядя», — возмутилась я. «Знаю, уже вас обоих не удивлюсь, если из космоса вас выманить будет сложно». Рик хмыкнул. «Ты проницателен, Ив. Маркус как раз рассматривает предложение о поставках с одной из раз Дальней Галактики. Так что может быть что угодно. Ну а летать? Летать мы с Тай любим». И всё же будем надеяться на скорую встречу. Я ещё раз обняла дядю и направилась с Риком, готовым к возвращению на странствующую медузу-флайер. "Вот скажи, Рик, дорогой мой братец, это такая странная месть?" появляясь на голограмме, поинтересовалась Эльза. Мой капитан, проверявший программы и настройки странствующей медузы, отвлёкся и уставился на свою сестру, ожидая пояснений. Почему я узнаю, что мой брат женился из служебных сводок регистрационной палаты? Возмутилась она. Но я просто не успел ещё сообщить тебе эту новость. Невозмутимо хмыкнул Рик, поймав мой взгляд. Ты иногда просто невозможен. Кто бы говорю, сестрёнка. Сощурил Сариков в глазах у него засверкали знакомые весёлые искры. Какое-то мгновение оба молчали, сверля друг друга взглядами. Но вскоре Эльза посмотрела на меня и тепло улыбнулась. «Я так за вас рада», — выпалила она, «и жажду услышать все подробности о свадьбе». Рик закатил глаза. «За этими расспросами к моей жене». «Угу, если я хоть что-то вспомню, кроме сияющего Рика и своего бешено колотящегося сердца». Эльза, явно поняв это по моим эмоциям, хихикнула и снова повернулась к моему капитану. «Так, полагаю, родители тоже не в курсе, да, Рик?» «Нет, конечно». Эльза какое-то время молчала, а затем неожиданно рассмеялась. «Представляю, что тебя ждёт. Нет, конечно, они обрадуются, что их сын обрёл своё счастье, в этом нет сомнений», — заметила она, уловив мою тревогу. «Но «Ну вот тот факт, что мы ввели традицию сначала жениться, а после ставить их и в известность?» «Разберусь», — беспечно махнула рукой Рик. «В конце концов, безумно влюблённым многое прощается». «Ты, главное, жену успокой, а то она нервничает по этому поводу». Сдала меня Эльза, и Рик тут же переместился, вздёрнул мой подбородок и посмотрел в глаза. «Тай, звезда моя ясная, ты почему переживаешь? У нас с Эльзой очень хорошие родители, готовы поддержать и помочь, если требуются. Они точно тебя примут, если уж на рану почти сразу стали считать своим». Пальцы Рика погладили моё лицо. Неужели моя смелая жена боится знакомства с моими родителями, хмыкнул он. С тобой мне ничего не страшно, муж, выдохнула в ответ, наслаждаясь тем, как звучит это его жена. В глазах Рика промелькнул огонь, и этот жар обдал меня с ног до головы. Кажется, ни одной мне нравятся определённые слова. Какая ты у меня мудрая жена, повторил он с таким мурлыкающим голосом, что захотелось с ним пропасть прямо здесь и сейчас даже не сбегая в каюту. Сумасшествие какое-то не иначе. Или же мы оба просто держались, держались, цеплялись за свои принципы и то, как будет правильно, а потом сдались и дорвались друг до друга. Я встряхнула головой, прогоняя наваждение и возвращаясь в очередной раз в реальность. "Рик прав, Тай", мягко добавила Эльза. "Не переживай из-за встречи с нашими родителями. Они действительно замечательные". Я кивнула, немного расслабляясь. Рик улыбнулся, и всё вновь и разом перестало иметь значение. Вот как ему это удаётся. Вы когда возвращаетесь на Ариату? уточнила Эльза, напоминая о своём присутствии. Через 8 дней, ответил Рик. Эм, сюда же двое суток всего летели, и гиперпрыжки у нас куплены в обе стороны. Я точно знаю, выторговал у Маркуса 4 дня для нас двоих. Прошептал капитан, потянувшись к моим губам зная, что я жду пояснений. «Даже интересно, как тебе это удалось, братец», не удержалась от подколки Эльзы, и Рик замер у моих губ, оглянулся. «Ты мне поцеловать жену дашь или как?» «Совсем не сносен стал», — хмыкнула она. «О, я поняла», — вдруг выдала Эльза. «Ты согласился взять застрявший груз с калиастры». «И?» — не стал отрисать Рик, пока я вспоминала всё, что слышала о планете-курорте, И начинала уже мечтать о тёплом песке под ногами и накатывающих на берег морских волнах, о мире, где будем только я и Рик. А то, что Маркус наверняка не сказал, что этого груза там 3 тонны, рассованного в 1000 мелких контейнеров. И из-за того, что жемчуг очень хрупкий и требует определённых условий транспортировки, грузить его предстоит вручную. То есть вместе со всей командой развлечения как раз дня на 3. Рик явно тоже осознав это, нахмурился. «Ну, Маркус», — протянул он, и за спиной моего мужчины закружили железки, до этого висевшие в воздухе. «Капитан, мы всё погрузим», — неожиданно появляясь рядом, заявил Леев, и за его спиной показались измазанные мазутом и с инструментами в руках Юнары Геев. «А я-то думал, кто-то проверяет готовность странствующей медузы к взлёту», — хмыкнул он. «И ни одной же мчужинки не разобьём». Хором выдохнули близнецы, не обращая внимания на его предыдущий намёк. "Я прослежу", спокойно пообещала Кая, делая вид, что проходила мимо и к разговору не прислушивалась. "Ну что мы, капитан, с какой-то тысячи контейнеров не справимся?" снова не выдержал Лев. "Ребят, я вас так люблю", выдала им растрогавшись. Команда замерла, заулыбалась в ответ и разбежалась по кораблю, продолжая свои дела. Юнар и Гиев принялись бурно спорить о способах переноски ценного груза в рекордные сроки. А Лиев тут же пообещал им помочь закрепить контейнеры в нужном отсеке. Кая попросила скинуть приёмные накладные ей на Лиар, чтобы рассчитать время погрузки. «Мне одному сейчас за энтузиазм моей же команды страшно», — не удержался Рик. «Капитан, ну когда у вас ещё выдастся медовый месяц-то?» — хмыкнул Лиев, загружая какие-то данные. «Наверняка же вас, а следом у нас снова понесёт, эм...» «То есть, я хотела сказать, мы вновь отправимся путешествовать по космосу. И, как всегда, попадём в какую-нибудь... То есть, конечно...» «Лейв, иногда молчание, золото», — не выдержал Рик. Мы переглянулись с Эльзой и рассмеялись. Рик посмотрел на нас, на замершую команду, поглядывающую на него, и ожидающую решения, и сдался. Послышались довольные и предвкушающие вздохи чтобы ни одной жемчужины не разбили, велел он. Есть капитан. И странствующая медуза, чтоб во время нашего стоя отсутствия осталась цела. Есть капитан. И чтоб, есть капитан. Не дослушав, вывалили все хором. Он нахмурился. Вы издеваетесь? Всё же не удержался от вопроса. По-моему, просто команда Горой стоит за своего капитана и очень его любит, улыбнулась Эльза. «Удачного путешествия и до встречи на Ариате! Не забудь позвонить родителям!» И, посмеиваясь, сестра Рика отключилась. Мой мужчина на миг закрыл глаза, глубоко и шумно вдохнул, а после привлёк меня к себе и поцеловал. «Удержаться, Тай, когда ты рядом и ся светишься, просто невозможно», — прошептал, когда я пыталась отдышаться, цепляясь за его плечи. «И перспектива погрузки моей команды и тысячи контейнеров уже кажется мелочью». Я ласково погладила его по щеке. Рик на миг закрыл глаза, выдохнул из явной неохоты, отпустил её из своих рук. Мне нужно набрать родителей, пока есть связь. А мне поговорить с ГВ, вспомнила я. Сестра до сих пор не в курсе, что я вышла замуж за одного недоглядного капитана. Думаешь, сотчёт тебя сумасшедшей? охмыльнул Рик. Может, это уже так и есть, потому что люблю тебя. Тая от нежности к моему мужчине призналась я. И я тебя никому не отдам, ни сейчас, ни потом. Никогда, Рик. Оказывается, моя жена та ещё собственница. В голосе моего мужа снова послышались вкрадчивые нотки. А у тебя были сомнения на этот счёт? Подразнила я, проводя ладонью по его груди и почти касаясь мужских губ. Вместо ответа меня приподняли над полом и обожгли очередным поцелуем. Очнулась я от чего-то громкого покашливания. С трудом выныривая из снеги повернула голову. Замечась мужчицу Васильева, судя по всему, кашлял он давно и долго, пытаясь привлечь наше внимание. "Капитан Рик, странствующая медуза к взлёту готова", отрепортировал, как ни в чём не бывало. "Хорошо", выдохнул Рик, бережно сгружая меня в ближайшее кресло. "Взлёт через четверть часа". "Есть, капитан", отозвался Леев. Рик щёлкнул по лиару, набирая своих родителей, а я, глубоко вдохнув, приняла входящий вызов от Гвен.